Глава 21. Двумя днями позже я смотрю на кофр с фотоаппаратом Ксандра, который лежит на моей кровати. Я загрузила фотографии на компьютер и начала работу над сайтом. Делала все, чтобы не думать о том, что с субботы не видела Ксандра. Прокручиваю в голове тот вечер. Он приносит французскую еду, появляется Мейсон, Я отхожу, когда Ксандер пытается коснуться моих волос. Наша ссора. Я все время его отталкивала, но, очевидно, до сих пор он этого не понимал. Подталкиваю ногой куфр и вздыхаю. Два дня я подумывала использовать фотоаппарат как предлог для встречи. Типа, я просто хотела вернуть тебе фотоаппарат. Только есть две проблемы. Первая. Я понятия не имею, где он живет. Второе. У меня нет его номера телефона. И также есть два решения моей проблемы. Первое. Позвонить миссис Далтон и спросить номер Ксандра. И второе. Прийти в отель в надежде поймать его там. Выбираю второй вариант. Проигрываю в голове эту безумную идею, будто если я приеду в отель он каким-то магическим образом окажется там. Я могу сказать, я была поблизости, и это не будет выглядеть так уж очевидно или жалко. Но все всегда происходит не так, как я ожидаю. И стоя на ресепшене в роскошном вестибюле отеля и разговаривая с администратором, я пытаюсь с этим смириться. У меня его фотоаппарат, повторяю я, «Говорю еще раз. Если вы оставите его мне, я прослежу, чтобы он его получил. Если вы просто скажете, когда он будет здесь, или дадите им его адрес, я сама смогу его отдать». Ее взгляд ранит мое сердце. Этот взгляд говорит «Ты знаешь, сколько девчонок пыталась получить информацию о Оксандере? Я делаю шаг назад». Вы не хотите его оставить? Пытаюсь взглядом дать ей понять, что не доверяю ей. Это дорогой фотоаппарат. Только, кажется, мой взгляд не так красноречив, как ее. И все-таки должна признать, на ее месте я бы вела себя точно так же. Разворачиваюсь и все еще сжимая в руках фотоаппарат, ухожу. Тогда перейдем к первому варианту. Позвоню миссис Далтон и узнаю у нее номер Ксандра. «Мне ведь нужно вернуть ему фотоаппарат. Это очень важно». Ремешок чехла перетягивает мне руку. Я несколько раз обмотала его вокруг запястья, чтобы фотоаппарат не волочился по земле. Пальцы становятся все белее. Как только дохожу до двери, останавливаюсь. «Зачем я это делаю? Почему так за это цепляюсь? Цепляюсь за него». Все не должно быть так сложно. Если бы это было правильно, я бы не врала маме. Не чувствовала бы себя виноватой. Если бы это было правильно, было бы легче. С позором возвращаюсь на рецепшн и кладу фотоаппарат. «Да, вы передадите ему?» Она кивает и вроде хочет сказать что-то, может, спасибо. Но звонит телефон, а она, позабыв про меня, снимает трубку. Я делаю глубокий вдох и ухожу. Я тоже могу оставить его позади. Здесь, где ему самое место. По дороге домой повсюду замечаю детишек в костюмах. Как я могла забыть про Хэллоуин? Хотя в старом городе нет детей. Немногие живут в деловом районе. Паркуюсь в переулке и захожу через черный ход. В магазине темно как и было при моем уходе. Сейчас около 9 часов, и, судя по последним привычкам мамы, она должна быть уже в постели. Но она сидит на диване и смотрит фильм. Заметив меня, она поворачивается ко мне и улыбается. «Я подумала, ты пошла на вечеринку, про которую я совсем запамятовала». «Нет, я вроде как забыла про Хэллоуин». Она похлопывает по диванной подушке возле себя. Что смотришь? Не знаю, какой-то фильм на Холмарк. Плюхаюсь на диван рядышком с ней. Дай угадаю. У женщины рак, а мужчина не знал об этом, но всегда любил ее. Нет. Думаю, болен маленький мальчик. И мама вдруг понимает, сколько времени проводила на работе. Я натягиваю на себя плед, которым укрылась мама. Мы не разговариваем, просто... Смотрим фильм. Все настолько комфортно и привычно, что к титрам я чувствую себя гораздо лучше. Я скучала по ней. По всему этому. На следующий день на входе в магазин я сталкиваюсь с почтальоном. Он мне кивает, и я улыбаюсь. Мама за стойкой медленно просматривает почту. Не удивлюсь, если она не спешит увидеть счета, которые мы оплатить не в силах. Просмотрев все, она вскидывает голову. «Привет». «Привет». «Нервничаешь?» Спрашивает она, подняв конверты. «Да». Знала бы она, как сильно. «Как думаешь, когда начнутся собеседования?» «Собеседования?» «В Беркли, Сакраменто, Сан-Франциско, в колледже». «А, точно. Сначала мне надо отправить заявление. Еще рано. Думаю, в апреле». На самом деле я знала точно, как и то, что крайние сроки подачи документов в колледже стремительно приближались. Я до сих пор не рассказала ей, что собираюсь взять перерыв на год или на два. Апрель? Это так долго? А кажется, будто уже не за горами. Улыбнувшись, она убирает почту в ящик и поворачивается к слишком большому для нашего жалкого графика календарю. Отрывает верхний листик, аккуратно складывает его и засовывает в нижний шкаф к остальным, чтобы будущее поколение оценили наш самый скучный год. «Новый месяц», — говорит она мне, — «пора составлять расписание». Она держит ручку на готове, чтобы снова упаковать мою жизнь в маленькие подписанные коробки, где ей самое место. «На этой неделе у тебя есть внеплановые дела в школе?» «Нет?» «Завтра у меня важный тест, поэтому сегодня мне нужно будет позаниматься». Она вычеркивает мою смену после пяти. «В среду вечером у меня встреча предпринимателей». Записывает встречу, На 6 часов без каких-либо деталей. Где она состоится? Точно не помню, мы чередуем магазины. А почему она ни разу не проводилась у нас? Наш магазин для этого маловат. Она смотрит на почти пустой календарь. Что-нибудь еще? Мой взгляд задерживается на субботе. Да не, когда мы с Ксандром устраивали дни карьеры. В эту субботу... Была бы его очередь. Нет, ничего. Ух ты, захватывающий у нас месяц. Даже не знаю, сможем ли мы справиться с таким плотным графиком. Никаких посиделок? Пока нет. Она откладывает ручку и достает чистящие средства. Весь день я поглядываю на календарь и навстречу в среду. Почему мне это кажется подозрительным? «Я несколько месяцев врала маме о том, с кем гуляла. Возможно ли такое, чтобы она тоже мне врала?» В памяти всплывает имя Мэтью, и я быстренько стараюсь выбросить его из головы, но ничего не выходит. Мама, кто?» Мой вопрос прерывает звон дверного колокольчика. Я поднимаю голову. Какая-то глупая надежда внутри меня нашептывает, что это может быть Ксандр, Но это не он. Это Мейсон. Конец четвертой дорожки первой кассеты.